Глава семнадцатая. Событие сорок седьмое. «Если ты прежде всего и при всех обстоятельствах не внушаешь страха, то никто не примет тебя настолько всерьез, чтобы в конце концов полюбить тебя, Фридрих Ницше». Следующие пятьсот километров заканчивались пятигорски Дорога долго шла вдоль спускающейся с гор петляющей реки Суркуль. Ночевали на берегу этой речушки. Красота, птички поют, ветерок с гор сползает, освежает. Но это только привал, а так пыльной неровной дорогой и удушающая жара. Последний раз остановку сделали на северо-западном склоне горы Машук. Где-то именно тут застрелит Лермонтову через 40 лет. Рано вступаться за поэта, он и не родился еще. Разве деда выпороть? Не, сейчас вся знать такая. Или выпороть? Дед был, как потом про него бабка Лермонтова скажет, собаке собачья смерть. я отпримет Вообще история достойны чтобы выпороть. Михаил Васильевич Арсеньев, ну, который дед по материнской линии, купит тарханы, заделает жене ребенка, дочь, мать поэта, и переедет к соседке жить, пока у нее муж по Европам с Наполеоном воюет. А как муж вернется через десяток лет, так и отравится. Какой пример Михаилу Юрьевичу? Плохой пример. Точно нужно вернуться и выпороть. Нет, Александр телесные наказание для дворян отменил, но как это может помешать дедушку выпороть? Зачем тут разрешение императора? Разложил на лавке, снял партки, отломал черенок от грабля и бей себе по булкам, приговаривай, одумайся, вернись в лона. Или не пороть. Начнет этот суицидник внучка воспитывать и воспитает по-другому. Не станет Лермонтов поэтом. Что детишки в школе учить будут? Как без паруса? Вообще нужно попытаться повлиять на Александра. Сейчас за дуэли преследуют, но эти петухи вечно в них влезают. Пока не дошла очередь до Пушкина и Лермонтова, нужно не просто судить и отправлять на фронт дуэлянтов, а вешать на площадях голыми вниз головами до смерти, как нагло говорят. Через год количество дуэлей снизится в десять раз, а через десять лет в год будут десять дуэлей проводить. А как отстаивать дворянскую честь? Ввести в суды за клевету статью. Порой тоже на площади. Все же Павел прав был. Расшалились дворяне. Те пятеро офицеров, что поехали с Витгенштейном-добровольцами на Кавказ, были без сомнения храбрыми людьми и в сабельной рубке с такими же французскими кавалеристами не уступили бы. Но вот воевать с ними с горцами здесь, на Кавказе, Петр Христианович бы не решился. Тут мало храбрости и умения саблей махать. Тут нужны другие умения. Лежать в засадах, ползать, маскироваться, быстро бегать, метко стрелять, быстро перезаряжать оружие. Да думать просто. Ничего этого гусары не умеют. Зачем их послал император с ними? Мешаться. Пятигорска еще никакого нет, даже в проекте. Сейчас на его месте стоит Константиногорская крепость. Всего 10 лет, как по Язскому мирному договору 1791 года, Российская империя приобрела Большую Кабарду и Правый берег Кубани. И таким образом минеральные воды сделались окончательно нашей собственностью. Правда, вот это место, Пятигорья, отошло к России по предыдущему мирному договору, ключу к Кайнарджийскому мирному трактату. Это произошло в 1774 году. Строительство крепости началось 20 лет назад. Сейчас достроили, даже небольшая слобода уже у подножия горы Машук организовалась. Солдатикам понравились минеральные горячие источники и, выйдя в отставку, не домой подались, а селились возле крепости, старой косточки попарить в целебных минеральных источниках. У слободчаны пополнили запас продовольствия. Кроме солдатчиков русских, есть уже и другие народы в поселении, изредка немецкая речь уже слышалась. Появились переселенцы с немечины, точнее, выходцы из Повожия, Сарепты. Не сидит с немцем на одном месте, все лучшей жизни ищут. Есть же поговорка, бойся своих мыслей, они могут сбыться. Накликал. думала о дуэли Лермонтова и как ее предотвратить, и на базаре возле крепости столкнулся с капитаном егерей, который девушку избивал, кулаком бил по лицу, в кровь уже разбил. Брехт его за руку поймал, а тот, недолг думай бам, Петру Христиановичу в морду. Граф не ожидал, но удар, тем не менее, не пропустил, уклонился, пропуская руку мимо, но все же поху, по капитан его зацепил. Пришлось коленом врезать товарищу по причинному месту, а когда тот согнул, с этим же коленом по носу. Ввизжая матерясь, капитан убежал. Девчонка тоже исчезла. «Ну и бог с ними», — подумал Брехт и продолжил закупку продовольствия с каптинармусом а тут из крепости целый взвод с этим капитаном выбегает. И перчатку свою несвежую, почти коричнево а не белую, эта рожа рыжая в графа кидает. «Вызываю вас на дуэль, сударь!» И петушком голову задрал. «Я тебе ушлепок не сударь, а ваше сиятельство или ваше превосходительство. Повтори, гаденыш!» «Ик-ик! Вызываю ик. Вас на дуэль, ваше сияльство, стреляемся сегодня же!» Начал чуть струхнув капитан, но два десятка солдат и офицеров за спиной, видимо, смелость придали. «Как звать тебя, выхухоль?» — осмотрел противников Витгенштейн. Солдатики в рванье, офицеры не бриты и не стрижены. Разве вон один с завитыми усиками, что вообще-то не разрешалось служащим не в гусарских полках, очевидно, бывший гусар. На Лермонтов, кстати, похож. Сам же капитан был больше всего похож на Шарикова. Такая же плебейская рыжая рожа с большой челюстью. И усы рыжие в крови из разбитого носа. Попрошу не оскорблять, и оглядывается. Ссыкотно. Чё кричишь, петушок? Звать тебя как? Капитан Мартынов стрянул глазами. Стреляемся немедленно. Мартынов. А как фамилия товарища, что Лермонтова застрелил? Тоже вроде Мартынов. Папенька? Ну, хочу и фамилия распространенная. Хорошо, сударь. Я генерал-майор, граф Людвиг, Адольф, Петер, Цузайн, Витгенштейн, Берлербург, Людвигсбург. Шеф Мариупольского полка. Стреляемся сегодня же, но на моих условиях, раз ты меня вызвал. Согласен, петушок. Попрошу не оскорблять. А то чего? Встанешь из мертвых и пугать меня будешь? Бу!» Брехт казу сделал капитану. Тот отпрянул и завизжал. Провизжавшись, Мартынов, дергаясь и оглядываясь, убежал к своим приятелям. Очевидно, секундантов назначать или выбирать, как это действо производится. Событие 48. «Я ничего так не боюсь, как испуганных людей». Роберт Фрост. Может, этот капитан Мартынов полезный и хороший воин. он на Кавказе ж служит а не в Петербурге, но бить пацанок отмышь по лицу – это вредно для здоровья. Брехт решил товарища покалечить. Да, за дуэль его могут арестовать в Петербурге по возвращению и судить. Ну и чем Жорж Дантес с Мартыновым отделались? Одного домой отправили, другого в Киев молиться отослали. Ну, съездит в Киев, посмотрит мать городов русских. А интересно, Киев, он что, женского рода? Почему не отец? А самого могут убить? Почему кортики не выбрал? Капитан же может быть хорошим стрелком. Может, но не убьет. Ваши условия, ваше превосходительство. На вычих встал перед ним секундант капитана, поручик Гельфрейх Антон Борисович. Стреляемся каждые своим пистолетами с расстояния в сто шагов до ранения или смерти. Сто? Но пуля? Проверим! Встаньте от меня за сто шагов. Маленький, чуть выше полутора метров поручик, молодой парнишка, белобрысый. Тот самый со щегольскими усиками, на Лермонтов похожий, только тот темнее был, шатен. — Пуля? — Поручик, встаньте от меня на ста шагах. Но оружие должно быть равноценным. — Да? — Беда. Так хотелось пулю Петерса испробовать в деле, а не по мишеням. — Ладно, у меня пар пистолетов. — Нечестно? — Конечно, нечестно. Девочек бить тоже нечестно. Придется самому стрелять пули Петерса, а капитану дать обычную круглую. «Зря он, что ли, в Москве за приличный день купил пистолеты с нарезами стволах «Покажите ваши пистоли», — не сдавался поручик Гельфрейх. Брехт сходил к бричке своей, достал коробку с парой винтовальных пистолей. Специально взял горцам способность свои показывать, когда убеждать их будет послужить императору Александру. Показал пистолет поручику. Тот нарезы мигом углядел. А пули? Были к этим пистолетам и обычные пули, круглые. Чуть меньшего калибра специально граф их отлил немного для введения горцев в заблуждение. «Такая пуля не пролетит 100 шагов, а если пролетит, то на излёте. Вот и проверим. Хорошо ваше происходительство. Кто будет ваши секунданты Брехт подвёл к своим офицерам, указал на майора. «Парадовский Феликс Осипович, а поручик Манкошев Иван Николаевич. Эти господа и будут моими секундантами». «Давайте пистолеты, мы их зарядим», — протянул руку егерь. «Блин, засада. И не скажешь, что сам зарядишь». «Пожалуйста», — Пётр Христианович протянул егерю коробку с пистолетами. «Думать надо. возомнил Блин-Блинский себя бессмертным». «Что там с этими пистолетами и круглыми пулями?» «Метров на пятьдесят пули летят не дальше. На дуэлях обычно стреляются с десяти или двадцати шагов». «Ладно, попробует выстрелить, как из орудия с закрытой позицией. Может, и долетит пуля». А если нет, то следующий выстрел с 50 шагов, там уже точно можно приподнять ствол и попробовать при этом не промахнуться. Разошлись отводкнутые в траву сабли, прямо как в кино. «Стреляйте!» — донеслось до графа, и он выждал, чуть повернувшись боком. Выстрелил капитан, окутавшись облачком белого дыма. Пуль не долетела, ну или далеко мимо пролетела, по крайней мере, Брехт ее не слышал, не прожужжал у виска. Он прицелился и стал медленно, чтобы не ушла рука в сторону, поднимать пистолет. Примерно до тридцати градусов дошел и плавно нажал на спусковой крючок, зафиксировав кисть. бабах Да, про отдачу забыл. Чуть не вырвало пистолет из руки. Когда дым рассеялся, Брехт капитана не увидел. Только потом понял, что вот тот зеленый холминг на зеленой траве — это есть Мартынов. Пошел к нему. Туда же бросились, но бегом секунданты. Петр Христианович торопиться не стал. Физика — это наука. «Ранен!» — донеслось до него, когда уже поближе подошел. Да, тот самый золотой выстрел, как на броненосцах. Пуля поднялась вверх и спикировала оттуда на голову капитана. Не убила и даже вреда никакого почти не нанесла. ударил на полном излете в лоб и рассекла кожу. Ну и оглушил немного. «Я не ранен!» — заорал очухавшийся капитан. «Стреляемся дальше!» «Господа, что вы скажете?» — повернулся к его секундантам Брехт. «Ранение не...» — «Это ранение», — разделились мнения. «А вы, господа?» — своим повернулся Петр Христианович. «Это ранение». И тут произошло неожиданное. Этот Мартынов вытянул из земли саблю, к которой за время этого разговора уже подошли, бросился с нею на Витгенштейна. «Мать же ж, твою же ж!» — еле успел уклониться. Секунданты прыснули в сторону, никому под руку-психу попадаться не хотелось. У Брехта с собой вообще никакого оружия не было. В шелковой рубашке стоял. Второй раз увернуться удалось с огромным трудом, сабля пронесла в сантиметрах от виска, даже волосы шелохнулись на голове от ветерка. «Стоять! Бояться!» заорал во всю глотку Петр Христианович и ушел ковырком под ноги капитану при третьей атаке. Ровно на мгновение замер Мартынов, но этого хватило сабля скользнула над катящимся уже к капитану Брехтам, он оказался в шаге от психа и, перевалившись на бок, достал носком сапога по интиму. «Омлет!» Капитан выронил саблю и скрючился. «Ну все, гаденыш!» Витгенштейн скачил и хуком справа вложился со всей силы злости и испуга. Мартынова подбросил, и, пролетев пару метров, он свалился на спину. «Ну, нокаут-то точно!» Секунданты капитана бросились к нему, а Брехт подошел и забрал саблю. Мало ли, может, егеря все бешеные. «Он мертв!» — взвизгнул поручик Гельфрейх. «Чего они все визжат? Егерь должен быть степенным. Как можно себе представить снайпер Холерика?» Событие 49. -е. «Мы молоды, как наши надежды, и стары, как наши страхи. Вера Пейфер. Пока они нас боятся, пусть ненавидят, сколько хотят». Гайя Юлия Цезарь, Август Германик. Комендантом Константиногорской крепости был генерал-майор Петр Гаврилович Лихачев. Он же был шефом семнадцатого егерского полка, расквартированного в этой крепости. Крепости — это не те замки, что во Франции и Англии понастроены, и это, конечно, не Брестская крепость со своими равелинами. В это время каменных крепостей с башнями не строили. Это были земляные укрепления с бастионами с полубастионами, которые вооружались орудиями. А вот размеры вполне тем английским замкам соответствовали. Площадь около трех десятин, считай гектар. 30 тысяч квадратных метров. Звучит серьезно, на самом деле квадрат 170 метров на 180. И там три батальона солдат. Просто вплотную друг к другу стояли бараки, домики, палатки. Валы из бастионами были не сильно высокими, однако подойти к ним снаружи было непросто. С трех сторон крепости окружали низменные поймы, которые затапливались водой в весеннее время. В остальное время года там были труднопроходимые болота. Сейчас, в конце мая, именно на болото это и походило. Причем зловонное. Отходы жизнедеятельности туда же сбрасывали. Мазохисты, блин. А еще это прямой путь ко всяким холерам и дизентериям. Сама крепость стояла на надпойменной террасе. Со стороны речки подкумка Кумка она террасы круто обрывалась вниз. В крепости в 1783 году построили церковь. Церковь была деревянная, как и бастионы, тоже не сильно высокой. И совсем невеликая, и тридцати человек вместить не могла. В ней сейчас и отпеваль капитана Мартынова. Брех туда, понятно, не пошел, даже в саму крепость не пошел. Черт его знает этого шефа 17-го егерского полка, что ему в голову взбредет. Еще арестует и отправит в цепях в Петербург. Генерал-майор Петра Гавриловича Лихачева Витгенштейн не знал. Как так, генералы друг друга не знают? Так Павел в первые годы своего правления отправил в свою деревню в ссылку больше тысячи генералов. Пойди, познакомься со всеми. Тем более, что Лихачев был на Кавказе, а Витгенштейн в Москве. На отпевание от их полуэскадрона отправился один майор Парадовский Феликс Осипович. Дождались его и поехали дальше, поспешили убраться с недружественной территории. За два дня нужно было добраться до Нальчика, а до него сотни километров или верст. Брехт хотел в крепости попросить проводника, знающего кабардинский язык. Но раз так сложилось, то просто спросил на рынке в Слободе, есть ли желающий скататься за 20 рублей до Нальчика. Нашлось сразу трое, Брехт взял двоих. Один был старым солдатом, дедок Бойкий, полжизни провел на Кавказе и помнил еще Суворова, который начал строить эту крепость. А второй был местный дядька, бородатый, родом из Аула Норткала, что недалеко от Нальчика. Но это он сам на сносном русском сказал. На карте английский такой аул не указан, так что поди, проверь. Звали кабардинца Зубер шагинцуков Дорога петляла по ущельям, стояла ужасающая жара и влажность плюсом под сто процентов. Все время мокрый от пота этой влаги, Брехт Ваньку из коляски своей пересадил на коня, а сам все два дня провел в разговорах с Зубером. Прям кладезь информации, особенно если учесть, что ни Витгенштейн, ни Брехт ничего почти о Кабарде не знали. Даже некоторые слова Пётр Христианович на черкесском пытался выучить. Как-то не задумывался, оказалось, что кабардинцы и черкесы – это по существу один народ, слегка веками разделённый, но язык у них один. Дикий народ. Наверное, у них даже письменности нет. Все предания устно передают из поколения в поколение и при этом свою историю ведут на тысячи лет вглубь веков. Устройство социальное у них напоминает Европу века XII, ну или Русь в то же время. Князья всем рулят, единого монарха нет. Князья называются пщи, и их немного, всего семь семейств. Еще есть высшее дворянство, этих тоже немного. Зубер всего три фамилии вспомнил, которые Брехт в блокноте к себе записал. А вот дальше шли простые дворяне с причудливым названием Кабардей-ворки. И их, этих орков, чуть не четверть населения. Ну, это как в Польше шляхта один баран есть, уже дворянин. Или нет, стад баранов, тогда точно орк. Есть и рабство. Они как-то освобождаются и становятся вольноотпущенниками вот таких большая часть населения. В настоящее время и ворки, и пщи плохо относятся к России. А ведь раньше сами просились под руку русского царя, и многие их дворяне служили в русском войске, даже большим князьями стали. Например, тот же князь Черкасский именно отсюда выходец. Но Екатерина решила тут строить крепость Моздок, и все роды на русских ополчились, возненавидели. Брехт знал, чем закончится. Будет 50 лет, даже 60, вело войны. Две трети населения предпочтут переселиться к туркам, которые их отуречат. Уходили к единоверцам и столкнулись с геноцидом. Но те, кто останутся, горе хлебнут не меньше. Лет через 20 на Кавказ, особенно именно вот в эти места, в Кабарду, придет чума, и умрут все, останутся единицы. Целые долины будут годами пустынными безжизненными. Совсем мало кабардинцев и черкесов останется, которые потом и прекратят войну. Просто воевать станет некому. Последние непримиримые переберутся на восток, в Чечню, и там будут воевать до пленения Шамиля. Можно ли это поправить? Ну, ведь именно за этим и поехал. Нужно попробовать изменить историю.